Глава 81. Лив вышла из туристического справочного бюро и направилась навстречу движущемуся в ее сторону людскому потоку. Это ее раздражало в направлении здания полиции. Это раздражало ее еще больше. Девушка сверилась с картой города, которую ее бесплатно снабдили в бюро. К обведенной черным фломастером улочке можно было пройти несколькими маршрутами. Можно было бы выбрать окружной путь, но у Лив было мало времени. Ей не хотелось рисковать. Вытащив мобильник из кармана, девушка взглянула на индикатор зарядки. Пусто. Нажав на одну из кнопок быстрого набора, Лив в душе молилась, чтобы ей удалось сделать хотя бы один звонок. — Это не она, — произнес Кутлер. Прежде чем полицейский смог вставить слово, он хотел напомнить Корнелиусу, что может еще пригодиться. — Нет, — просунув голову в открытое окно автофургона, — сказал Сулейман. — Американка поменялась одеждой с этой девчонкой. Теперь на ней белая ветровка без надписи. Девчонка не знает, куда она пошла. Корнелиус завел двигатель. — Влезай! — распорядился он. Полицейский нерешительно потоптался на месте, затем показал большим пальцем правой руки за плечо. — Знаете, мне надо... — Влезай! — повторил Корнелиус. Сулейман сел в машину. Кулар... Взглянул на экран и немного расслабился. Он жив только потому, что знает, как выглядит эта девушка. Плохо, что полицейский тоже ее видел. Поскорее бы от него отделаться. Автофургон тронулся с места. Раненую ногу Кутлера затрясло на ухабах. Он нажал на клавишу возврата. Появилась иконка в виде песочных часов. Система приступила к поиску сигнала мобильного телефона девушки.